то часов счастья. Разве этого мало? Я его как песок золотой намывала, собирала любовна, неутомима, по крупице, по капле, по искре, по блёстке, создавала его из тумана и дыма, принимала в подарок от каждой звезды. и берёзки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, в гремящем вагоне, в час отлёта его настигала на аэродроме, обнимала его, согревала в нетопленом доме. Ворожила над ним, колдовала. Случалось бывало, что из горького горя я счастье своё добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтобы сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца лениво, спесиего, чтобы за малую малость оно говорило спасибо. Сто часов счастья, чистейшего, без обмана, спустя. Тот часов счастья. Разве этого мало? Не знаю, права ли, не знаю, честна ли. Не помню начало, не вижу конца. Я рада, что не было встреч под часами, что не целовались с тобой. у крыльца. Я рада, что было так немо и прямо. Так просто и трудно. Так нежно и зло, что осенью пахло тревожно и пряно. Что дымное небо на склоны ползло. Что сплетница сойка до хрипу рычала на всё побережи. про нас раззобня. Что я ничего тебе не обещала. И ты ничего не просил у меня. И это нисколько меня не печалит. Прекрасен той первой пары неуют. Подарков не просят и не обещают. Подарки приносят и отдают. Без обещаний жизнь печальней, Дождливой ночи без огня. Так не жалей же обещаний, Не бойся обмануть меня. Так много огорчений разных И повседневной суеты. Не бойся слов прекрасных, праздных, недолговечных, как цветы. Сердца людские так им рады, мир так без них пустынно тих. И разве нет в них высшей правды? На краткий срок цветение их. Ночью на станции ветер, ветер. В проводах телеграфных гудение пчёл. Я писала тебе, а ты не ответил. Ну и что же? Только бы ты прочёл. Только б душа была обогрета. Глаза усмехнулись бы из-под век. Только б счастлив ты был. что где-то существует твой собственный человек. Спасибо, спасибо за то, что веришь. Очень тоскую я по тебе. Лампу задул ли, запер ли двери? Не угорел бы в жаркой избе, а? Ночью на станции ветер, ветер, на север, на север бредут столбы. Спасибо за то, что живешь на свете, хозяин моей судьбы.